НОВОСТИ НАУКИ В скором времени весь научный мир отметит 300 десятилетия со дня рождения великого немецкого физика Фаренгейта Или, что абсолютно то же самое, 292 летие со дня рождения Цельсия Дорогая, сегодня превзошла сама себя Ты разговаривала по телефону с подругой Целых три часа Ой, милый Врач просто выписал мне лекарство И там написано, перед употреблением Надо хорошо взболтнуть Стоп сварить куриный суп Нужно взять куриный труп Но если трупов боится гражданка Ее спасет Долина Кланка Ара, <реклама> слушай, я вчера бил в гостинице Метрофон, да? да. Слушай, номер люкс в гостинице Пять звездочек, а все занавески Порванные Монет, это жалюзи <реклама> Четвертый день собираю пазу. <свист> Кто сказал, что это развивает спокойствие и терпение? <свист>